Глава четвертая. Я протянула Есике письмо, которое Кастанца много лет назад написала своей дочери Розе. Есика быстро пробежала его глазами. Так ты мне поможешь? Конечно, но не стоит питать иллюзий. Прошло много лет, большинство коренных жителей переехали отсюда в более спокойные и престижные районы. Идем. Супортика Лопес — своеобразный лабиринт из лотков и прилавков, которые отнимают у пешеходов и автомобилистов и без того небольшое пространство, отведенное под улицу. Есика принялась расспрашивать торговцев, которые отрывались от своих дел, чтобы выслушать ее. «Кого вы ищете?» «Вскоре моя проблема стала всеобщей, и со всех сторон сыпались разные предположения. Прошло 40 лет, вы спрашивали у того-то и того-то». Каждый отсылал нас кому-то другому, но большинство торговцев были слишком молоды, и я обратила на это внимание Есики. «Ты права. У меня есть идея. Пойдем выпьем кофе у Донны Эрминии. Это у нее дома, а не в кафе. Мы платим ей по 50 центов и так помогаем старушке. Тут все ее знают. Ей уже под 90, но она еще полна энергии. Она всю жизнь прожила в этом районе. Может, что-то вспомнит». Донна Эрминия тепло приветствовала нас у порога, поцеловала Есику и потянулась ко мне. В нос ударил запах жареной еды. В квартире была всего одна комната, посреди которой стоял стол, и небольшая кухонька. Все было идеально чистым, начиная со стен, покрытых белой плиткой, и заканчивая полом из каменной крошки. «Добро пожаловать! Проходите, присаживайтесь. Есика всегда приводит интересных людей». Пока я осматривалась по сторонам, старушка продолжала говорить и между делом заметила, что наконец-то чувствует себя счастливой. Она предложила нам прогуляться. Мы вышли из дома, свернули за угол узкого темного переулка и метров через пять остановились перед низенькой дверью, которую Донна Ирмения открыла длинным ключом. «Смотрите, теперь у меня есть настоящая спальня», — гордо объявила она. «Уже месяц, как я ее купила. Боже, наконец-то, после сорока лет! Утром я встаю, поворачиваю за угол и иду в кухню пить кофе. Теперь я могу умереть счастливой». «Мури, Кунтента!» — умру довольный, неаполитанский. «Я не могла в это поверить». Человек может быть счастлив только потому, что купил комнату в соседнем доме, да еще ценой стольких лишений. «Хорошо, что я познакомила тебя с Донной Эрмини, а? Посмотри, какая сильная женщина! Ты представить себе не можешь, чего ей это стоило!» Донна Эрминия засмеялась. «Господи, это ты обо мне?» мавери верите, кэс така? Вуэнун пути сапа сапэ на «Хотите знать правду? Вы не представляете, через что ей пришлось пройти», — Неаполитанский. «Она сама кремень, и теперь все ее уважают». За кофе я расспрашивала старушку, не знала ли она некую Костанцу, которая проживала в квартале Верджини на улице Супортика Лопес. Или, может, слышала о ней? фачи мы панса, манон пары дайте «Дайте-ка подумать, кажется, нет, Неаполитанский». «Что-то не припомню». «Есика, послушай, сходите в церковь, к Дону Микеле. Если та женщина жила и умерла здесь, там должны быть какие-то записи о похоронах или что-то в этом роде». «Отличная мысль!» Мы простились с Донной Эрминией и направились к церкви, но она казалась запертой. «Не волнуйся, мы зайдем завтра», — утешила меня Есика. На следующий день ровно в 10.00 Есика уже стояла перед входом в церковь Санта-Мария де Верджини. Внутри не было ни души. Хотя Есика сказала, что это самая старая церковь в районе, она не показалась мне такой уж интересной. Когда-то здесь был великолепный кессонный потолок, но он не сохранился, разрушен во время бомбежек Неаполя. А под церковью есть крипта XIV века. О, мне бы очень хотелось взглянуть. Это возможно? Думаю, да. Церковь нуждается в реставрации, но, как всегда, нет денег. Пройдя через маленькую дверцу за исповедальней, мы оказались в коротком коридоре, ведущем в ризницу. И тут нас едва не сбила с ног группа подростков, которые толпой спускались к выходу. Привет, Езика, увидимся в субботу. Я занимаюсь с этими ребятами раз в неделю. Пока мы ждали у двери в ризницу, Есика рассказала, что работает в волонтерской организации, которая помогает детям и подросткам. Мы работаем, скажем так, с проблемными детьми, которых родители не отправляют в школу, например. Нелегко это дело. Сначала они должны тебя принять, потом почувствовать, что они тебе не безразличны, и только после этого можно устанавливать какие-то правила. Я уже собиралась сказать, что Есика не такая, как все, но, к счастью, вовремя удержалась. Это звучало бы двусмысленно. Наконец появился Ризничий и, приветливо улыбаясь, сообщил, что Дон Микеле вернется не раньше четверга. «Но в четверг меня уже здесь не будет. Погоди. Посмотрим, может, Винченце сможет нам помочь. Ведь он служит в этой церкви уже много лет. Если это в моих силах, конечно, с радостью. В чем дело?» Это может показаться немного странным, но Учила приехала из Рима, чтобы найти сведения о своей прабабушке. Известно только, что ее звали Костанца, она жила на Супорте Колопис примерно до 1971 года, когда, скорее всего, умерла. Мы не знаем ни ее фамилии, ни номера дома, словом, ничего. Но мне пришло в голову, что в церкви могли сохраниться записи о ее похоронах или что-то в этом роде. «Да, я могу покопаться в архиве. У нас есть записи вплоть до XVI века. Они хранятся не здесь, но все, что касается прихожан с 1940-х годов, тут под рукой. Правда, есть небольшая проблема. Даже если мне удастся что-то найти, только Дон Микеле может решить, сообщать ли вам эту информацию или нет. Тут я не уполномочен, простите. В любом случае, спасибо, Дон Винченцо». Когда мы уже направились к выходу, Ризничий окликнул нас. «Постойте, вы сказали, сеньор звали Кастанца?» «Да», — с надеждой ответила я. «Одна женщина каждый год в день поминовения усопших заказывает мессу по неким Кастанце и Эльпидио». Я вспомнил, потому что в наших краях это не совсем обычные имена. «Вы знаете эту женщину?» «Да, конечно. Ее зовут Антоньет, она много лет ухаживает за одной пожилой дамой». Кажется, они живут как раз на супорте Колопис. Она заказывает службу по просьбе этой дамы. Не припомни сейчас ее имя. В моем возрасте имена вечно вылетают из головы». Дон Винченцо открыл какой-то ящик и достал записную книжку. Нацепив на нос очки, он начал перелистывать страницы и, остановившись на одной из них, зачитал. «2 ноября 2011 года». Месо в шесть вечера по усопшим. Аделини, Марио, Джузеппе, Антонио, Филомене». Вот видите, я не ошибся. «Кастанца и Эльпидио». «Оплачено 10 евро Зиной де Винчентис». Улица Супортика, Лопес, 29. «Мы поблагодарили Дона Винченца, и вне себя от радости я даже расцеловала его в обе щеки». Подойдя к дому номер 29, Мэтт искали нужную фамилию и несколько раз позвонили в домофон. Однако быстро сообразили, что он не работает. Женщина, открывшая дверь, подтвердила это. Есика спросила у нее, на каком этаже живут Двинчентис. И сеньора, бросив ключи в поддельную сумку Луи Витон, ответила на ломаном итальянском ⁇ Третий этаж квартиры 6 ⁇ Мы прошли через массивную дверь и, как по волшебству, очутились в другом мире. Снаружи суматоха, хаотичное движение, громкая музыка, шум автомобилей и мотоциклов, лавирующих между пешеходами. Внутри спокойствие, тишина и простор. Я подняла глаза и обнаружила, что мы стоим перед монументальной лестницей. Но больше всего меня поразила дверь в глубине вестибюля очевидно, ведущая в сад. Я подошла поближе, чтобы взглянуть на него. Я люблю растения, а такие садики обладают особым очарованием. Когда мы поднялись на нужный этаж, Есика пояснила. «Видишь, сколько свободного пространства на лестничной площадке? Архитекторы того времени специально оставляли между квартирами побольше места, чтобы соседи могли здесь поболтать и выпить кофе. Здорово, да?» Фамилия на табличке была едва различимой. Мы позвонили в звонок и замерли в ожидании. «Интересно, имеет ли это Кастанца отношение к твоей прабабушке?» — прошептала Есика. «Кто там?» Женщина, наблюдавшая за нами через глазок, наконец подала голос. «Мадонна Винченца, Ризничева из церкви. Меня зовут Есика. Вы меня узнаете? Маленькая сухонькая женщина с седыми волосами и осунувшимся лицом выглянула из-за тяжелой двери. «Не пугайтесь, это моя подруга. Она хотела бы кое о чем расспросить вашу хозяйку, верно, Лучила?» Не успела я ответить, как женщина шикнула и сказала. «Сеньора сейчас отдыхает, ее нельзя беспокоить. Я только хотела узнать, не проживала ли здесь когда-то женщина по имени Костанца. Поспешно вмешалась я, опасаясь, что другой возможности не представится. Бесцветное лицо женщины на мгновение оживилось. «А зачем это вам надо?» «Это долгая история. Ладно, я передам сеньоре, что вы приходили. Сегодня ей не здоровится, так что я не буду ее тревожить. Если хотите, приходите завтра утром».